тяжкое у них вышло плаванье. Их руки цепенели, и холод пробирал до костей. Их била дрожь, какую не мог выжечь даже терпкий мед. Просыпаясь поутру, они видели, что иней тронул их бороды, так что до полудня, когда солнце согревало их, казались белобородыми стариками, посидевшими до времени. Зубы в деснах расшатались и и глаза в глазницах у всех запали, когда, наконец, они высадились на зеленую землю на западе. «Мы далеко, далеко от наших домов и огней очага», — сказали мужи, «вдали от знакомых нам морей и земли, что мы любим. Здесь, на краю мира, наши боги забудут нас». Их вождь, вскарабкавшись на скалу, насмехался над ними за маловерие отец создал мир!» — выкрикнул он. «Своими руками он возвел его из раздробленных костей и плоти и мира своего деда. Мозг и мира он подбросил в небо, чтобы стал этот мозг тучами, а соленая кровь великана стала морями, что мы пересекли. Если он создал мир, то уж, конечно, сотворил и эту землю». «И если мы погибнем здесь так, как пристало мужам, разве не будем мы приняты в его чертоги?» И мужи возрадовались и смеялись. С охотой взялись они строить дом из срубленных стволов и грязи, за чистоколом из заостренных бревен. Пусть и были они, насколько им было ведомо, единственными людьми в этой новой земле». В день, когда завершилось строительство, разразилась буря. В полдень почернело, будто ночью, и небо вспороли рощерки белого пламени, и раскаты грома громыхали так громко, что оглушили мужей, а корабельная кошка, которую привезли они с собой из дома ради удачи, спряталась под вытащенным на берег длинным боевым кораблем. И столь велика была ярость бури, что воины смеялись и хлопали друг друга по спинам, приговаривая «Громовник и здесь с нами, в этой дальней стране!» И возносили они благодарность богам и радовались, и пили, пока не попадали с ног. В дымном сумраке зала той ночью бард пел им старинные песни. Он пел об Одине, всеотце, принесенном в жертву себе самому, и снесшем ее столь же славно, как и все те, кого приносили ему в жертву. бард пел о девяти днях, которые всеотец висел на мировом древе, о том, как Бог ему пронзили копьем и как капала из раны кровь. Он пел обо всем, что познал всеотец в своей муке о девяти именах и девяти рунах и дважды девяти заклинаниях. А когда пела копье, пронзившим бок Одина, Барт вскричал от боли, как в муках вскричал сам всеотец, и все мужи вздрогнули, воображая себе эту боль.